«Ты есть агент тайной полиции», — думал Спайк Эммлер, прожигая Кертиса ненавидящим взглядом. «Сейчас они оставили нас в покое», — сказал Роберт. «Но ненадолго. Вечером мы пойдем в театр, и агентом будет наш гид». «Мы еще пользуемся свободой», — сказал Эдвард Файн. «Каждый делает то, что хочет, только на экскурсии собираемся вместе». а русские, когда выезжают за границу, обязаны держаться группой и даже гулять должны по пять человек во главе со старшим. Анастасия допила свою колу и поморщилась. — Господа, это скучно. Давайте поговорим о Москве. — Я понял, как надо пить водку, — откликнулся на ее предложение Эдвард Файн. — Все дело в закуске. Соленые грибы и... х... х... «Новершенная капуста обогащают водочный вкус». «Раньше в славянском базаре подавали стюдень. Так вот этот стюдень лучше всего обостряет вкус водки». Спайк достал клетчатый платок и высморкался. Кертис перестал смеяться, но продолжал улыбаться. «Вы когда прилетели, Спайк?» «Позавчера, как и все. А что?» «Ничего». «Просто я не видел вас в самолете». «Ну и что? Вы летели из Нью-Йорка, а я из Вашингтона». «Мы тоже летели из Вашингтона, но вас не видели», — поддержал Кертиса Джонни. И Билли немедленно согласился. «Не видели? Точно. Как-то странно». Спайк раздраженно махнул рукой. «Да что здесь странного? В самолете 150 мест. Вы в каком салоне летели?» «В первом?» а я сидел в хвосте, справа у окна. Не пойму, к чему этот разговор. Не пешком же я пришел в Москву и не на подводной лодке приплыл. Не на подводной лодке — это точно. Кертис все еще продолжал улыбаться. Просто откуда вы знаете, какой был раньше Стюдень в Славянском базаре? Мне официант сказал, тот самый, Рыжий. Возможно, это провокация Кэй но зачем им Стюдень? Скорее всего, он и правда очень подходит к водке. «Надо попробовать», — сказал Кертис Вульф, затягиваясь сигарой. «Вы как, Спайк, не против?» «Совершенно. После театра можем пойти в ресторан. Там наверняка подают». Кертис выпустил дым кольцами, посмотрел, как они догоняют друг друга. «Увы, я не пойду в театр. Мне надо работать». В 18.30 Кертис Вульф стоял на Берсеневской набережной напротив забранной в строительные леса Никольской церкви. На шее у него пентакс с мощным объективом. В руке — плоская коробочка фотоэкспонометра. Кертис переводил взгляд с экспонометра на небо и сосредоточенно, двигая могучими челюстями, настраивал фотоаппарат. Настроив, он сделал несколько снимков со стороны главного входа и со стороны апсиды. Не вполне удовлетворенный результатом, он подошел вплотную к северной стене, свободной от лесов, расстегнул сумку с надписью «Нью-Йорк Трейвел», достал газету «Майами Гэррель Трибюн» и, расстелив на асфальте, улегся на нее спиной. Объектив, как стартующая ракета, поднялся вверх, нацелившись на церковные купола. Затвор протяжно щелкнул еще несколько раз. Затем американец встал и спрятал газету обратно в сумку. «Глядает! По земле валяется, как свинья! Нажрался русской водки!» Неподалеку на скамейке, забравшись на сиденье с ногами, сидела группа подростков. Рыжий и худой, как глист, парень хохотал и показывал пальцем. «Эй, ты! Ты чего, пьяный или дурной?» «Окей!» — жизнерадостно отозвался Кертис, ни черта, конечно, не понявший, и задрал вверх большой палец. «Very good!» Подростки закатились визгливым смехом. Кертис одарил их в ответ широкой улыбкой. «Пионер!» «Кам-сау-мол! дрю Однако на всякий случай он спрятал в сумку свой роскошный фотоаппарат и, продолжая улыбаться и оттопыривать вверх большой палец, удалился прочь. Еще полчаса Кертис Вульф бродил по живописным сумрачным переулкам. Бродил, как могло показаться со стороны, бесцельно, неупорядоченно. И в лице его было нечто такое, что случайный прохожий вполне мог принять за растерянность. И даже подумать, что этот иностранец, ну явно иностранец, и явно буржуй, заблудился. Однако в конце своих скитаний Вульф очень удачно вынырнул из какого-то переулочка всего в нескольких шагах от интуриста. У входа в гостиницу стоял только что выгрузивший последнюю группу интуристов автобус. Кертис почему-то заинтересовался автобусом и даже попытался заглянуть в опустевший салон. «Вы забыли что-то?» — спросил его знакомый женский голос. Кертис остановился. На тротуаре стояла строгая девушка-гид в черных очках буквой «В». Лиловый плащик из балоньи, в котором она сопровождала группу, висел теперь на ее руке. И Кертис лишний раз смог убедиться, что у девчонки поразительно тонкая талия, невероятно стройные ноги, мода на меню уже просочилась сквозь железный занавес и чертовски милая мордашка. А строго непроницаемые выражения на этой мордашке, подчеркнутые черными очками, «Делает ее похожей на симпатичную хищницу-осу из детского мультика». «Вы уронили свою поклажу в автобусе?» — повторила вопрос девушка. Английские фразы, выходившие за рамки экскурсионных монологов, она строила несколько неуклюже. «Нет-нет!» — заулыбался Вульф и для верности прибавил. всё свое ношу с собой». «Да», — сказала девушка без выражения, — «это хорошо». Помедлив секунду, она повернулась и зашагала в противоположную от гостиницы сторону. Если бы не эта заминка, Кертис Вульф, возможно, просто проводил бы ее глазами и отправился в интуристовский бар пить настоящую столичную и рассматривать девушек в коротких юбках, строя на их счет разные похабные планы. Но секунда промедления вселила в него надежду — «У вас, как я понял, закончился рабочий день», — спросил Вульф, догоняя девушку. Он держался с той простодушной нагловатостью, с какой держатся все эти парни с длинными патлами и задницами размером с мячик от пинг-понга. Но нагловатость его была какой-то приобретенной, что ли, наигранной. «Уверяю вас», — ответила девушка немного не в попад, — «она чуть-чуть сбавила шаг». Только что закончилась последняя группа. Пока американец набирал воздуху, чтобы задать следующий вопрос, она почему-то уточнила. «Докеры. Из Глазго». «Докеры!» — еще больше обрадовался Вульф, расплываясь в киногеничной улыбке. «Крутые парни. А вы куда направляетесь сейчас?» «Домой». «Далеко?» «Не очень?» «А вы...» «Не будете против, если молодой американский ковбой вызовет сопроводить вас. Или, может быть, зайдем в какой-нибудь ресторанчик?» Девушка остановилась и повернулась к Вольфу. Возможно, она любовалась его самодовольной физиономией, чем-то и вправду напоминавшей Клинта Иствуда. А может, считала ворон в московском небе. Черные очки не позволяли определить это однозначно. но когда все вороны были сосчитаны, а симпатичные морщинки Вульфа изучены и инвентаризированы, экскурсовод сделала положительный вывод и улыбнулась. «Что ж, может быть, зайдем в ручеек, это рядом», сказала она.